Глава четвёртая, в которой Софию освобождают из заточения. Сквайр и священник, хозяин остоялого двора, с ними на этот раз не было, курили трубки, когда их уведомили о приезде миссис Верстерн. едва услышав её имя, сквайр тотчас же бросился ей навстречу, чтобы проводить наверх. Надо сказать, что он строго соблюдал все такие церемонии, особенно про отношение к сестре который боялся больше всего на свете, хотя никогда в этом не признавался, а может быть, и сам того не сознавал. Миссис Вестерн вошла в столовую, опустилась в кресло и начала жаловаться. Ну и путешествие, ужас что такое. Дороги, кажется, сделались ещё хуже с тех пор, как столь сердные сдаются законы об их благоустройстве. Послушайте, братец, как вы попали в такую трущобу? Готовото обожится, что ни один порядочный человек не переступал ещё порог этого дома. Ничего не знаю, отвечал сквайр. По-моему, дом, как дом, хозяин постоялого двора мне посоветовал, ведь он тут всех бар знает, ну, я и решил положиться на него. А где же племянница? продолжала миссис Вестрен. Подовали вы уже с визитом у леди Белластон? Племянница ваша в безопасности. Она наверху, в своей комнате. Как Она здесь и не знает о моем приезде. Нет, к ней никто не имеет доступа, потому что она сидит под замком. Она живая, здорова. Я забрал ее от леди Беллостон в тот же вечер, как приехал, и смотрю за ней во все глаза. Теперь я за нее спокоен. Она у меня как лисица в мешке. Боже мой, что я слышу! Я так и думал, что вы чего-нибудь натворите, если я пущу вас в Лондон одного. Но вы поставили на своем... Я умываю руки, потому что не давала согласия на ваш отъезд. Разве вы не обещали мне, братец, не применять никаких насильственных мер? Разве не эти насильственные меры заставили племянница бежать из вашего дома? Вы верно хотите, чтобы это снова случилось? Тьфу, черт! Слыхали вы что-нибудь подобное? Восхытнул Сквайр, хватив трубкой о пол. Я ждал, что вы меня за это похвалите, а вы вон как накинулись. Поневути, братец, когда же я давала вам хотя бы малейший повод думать, что я добры за точение племянницы? Сколько раз твердила я вам, что в свободном государстве с женщинами нельзя обращаться диспотически. Мы так же свободны, как и мужчины, и, должна сказать, заслуживаем этой свободы больше, чем они. Если бы живая этих, чтобы я хоть на минуту осталась в этом проклятом доме, чтобы я продолжала признавать вас своим родственником или заниматься вашими семейными делами, так извольте сию же минуту освободить племянницу. Она сказала это таким повелительным тоном, стоя спиной к камину и заложив одну руку за спину, а другую вооружив щепотью табаку, что сама фолистрида во главе амазонок была едва ли грознее ее». Но удивительно, что у бедного Сквайра от страха душа ушла в пятки. Вот, берите, сказал он, бросая ключ на стол. Делайте с ним что вам угодно. Я хотел только продержать её до приезда Бласила, который ждать себя не заставит. Но если до тех пор случится какая беда, так меня, пожалуйста, не вините. Головой отвечаю за всё, отвечала миссис Вестерн. Но я вмешиваюсь в это дело не иначе, как с условием, чтобы вы всецело предоставили его моим заботам и ничего не предпринимали самостоятельно без моих указаний. Если вы ратифицируете эти условия, братец, я постараюсь спасти честь вашей фамилии, если нет, сохраняю нейтралитет. «Прошу вас, сэр», — сказал священник, — «послушайтесь на этот раз совета миссис Вестерн» может статься своим увещеванием, она добьется от мисс Софьи большего, чем вы могли бы учинить при помощи суровейших мер. «Ты чего суешься?» — закричал Сквайр. «Если еще скажешь хоть слово, я тебя тут же плетью хвачу». «Стыдитесь, братец! Разве можно разговаривать таким языком со священнослужителем? Мистер Саппл человек рассудительный и говорит вам дело. Всякой, думаю, с ним согласиться». Но, должна вам сказать, я жду немедленного ответа на мой категорический вопрос. Или предоставьте вашу дочь в мое распоряжение, или возьмите ее всецело под ваше сумасбродное руководство, и в таком случае я, при мистере Сапли, вывожу гарнизон из крепости и навсегда отрекаюсь от вас и вашего семейства. «Разрешите мне быть посредником», — снова выступил священник. «Разрешите молить вас. «Да ведь ключ лежит на столе», — сказал Сквайер. «Она может взять его, если угодно. Кто ей мешает?» «Нет, братец», — отвечала миссис Вестерн. «Я требую, чтобы он был вручен мне по всей форме с полной ратификацией всех выговоренных условий». «Извольте, вручаю его вам». «Вот он», — сказал Сквайер, «я полагаю, сестрица, вы не вправе меня винить в нежелании доверить вам дочь. Ведь жила же она с вами целый год» а то и больше так, что я ее и в глаза не видел. «И как было бы для нее хорошо, — отвечала миссис Вестерн, — если бы она жила у меня всегда. Под моим присмотром с ней не случилось бы ничего подобного. Ну, конечно, во всем я виноват». «Да, виноваты, братец. Мне уже не раз приходилось вам это замечать, и впредь я буду делать это каждый раз, когда понадобится. Впрочем, надеюсь, вы теперь исправитесь» и сделанные вами промость и научат вас не портить своим неуклюжим вмешательством моих тонких ходов. Право, братец, вы не годитесь для подобных негациаций. Вся система вашей политики в корне порочна, поэтому я еще раз требую, чтобы вы в это дело не мешались. Вспомните только о прошедшем. Да ну вас к черту не выдержал Сквайр. Чего вам от меня надобно? Вы хоть самого дьявола выведите из терпения». Но ну вот опять старые песни. Вижу, братец, что с вами не сговоришься, призывая в свидетели мистера Саплы. Он человек рассудительный, сказал я что-нибудь такое, за что можно рассердиться. Но с вашей прямой башкой, ради бога, сударьня, взмолил же священник: "Не раздражайте вашего почтенного братца". Да разве я его раздражаю? возразила миссис Вестрен, видно вы такой же сумасброд как и он. Ну ладно, братец, Раз вы обещали не вмешиваться, я еще раз берусь уладить дело с племянницей. Помилуй, Господи, когда за что возьмется мужчина? Голова одной женщины стоит тысячи ваших. И, произнеся эту сентенцию, она позвала служанку, велела проводить ее в комнату Софьи и ушла с ключом в руке. Только что она скрылась, как сквайр, сначала тщательно затворив дверь, изверг по её адресу десятка два проклятий и выругал её площадными словами, не пощадив у себя за то, что вечно ей уступает по мне наследство. "Ну да если уж так долго унижался", прибавил он. "Так жалко будет упустить его из-за того, что напоследок не хватило терпения. Не вечно жить мерзавке, а завещание, я знаю, сделано на моё имя". Свещенник весьма похвалил это рассуждение, и Сквайр потребовал ещё бутылку вина, средства, к которому он неизменно прибегал и на радостях, и с досадой. В этой целительной влаге, поглощённой им в изрядной дозе, он окончательно затопил весь гнев, так что мистер Вестерн, возвратясь в столовую к Софи, застал его в самом кротком и миролюбивом расположении. Софи была в шляпке и накидке, Тётка объявила мистеру Вестерну о своём намерении увести племянницу к себе на квартиру, потому что в такой трущобе порядочным людям жить не годится. Как вам угодно, с удары не отвечал Вестерн. Дочериник где лучше не будет, чем у вас. Вот и священник может засвидетельствовать, что я всё время в ваше отсутствие называл вас умнейшей женщиной на свете. Вот да, подтвердил священник. Я готов это засвидетельствовать. Я тоже всегда считала вас превосходнейшим человеком, братец, сказала Михи сестрён. Вы не станете, конечно, отрицать, что немного вспыльчивы, но когда вы даёте себе труд поразмыслить, то я не знаю человека более рассудительного. Ну, если так, сестрицы, сказал Сквайр, то позвольте мне от всего сердца выпить за ваше здоровье. Я иногда горяч, но не злопамен. Софи будь живу, мица, и делай всё, что прикажет тебе тётка. О я в этом ни капельки не сомневаюсь, отвечала миссис Вестерн. У неё уж был перед глазами пример несчастной кузины Гарриет, которая погубила себя, не послушавшись моего совета. Да, братец, как вам это покажется. Только что вы уехали вчера в Лондон, как явился этот наглец с противной ирландской фамилией Филдспатрик. Он ворвался ко мне без доклада, иначе бы я его не приняла и начал рассказывать какую-то длинную, невразумительную историю о своей жене, силой заставив меня его выслушать. Но я вместо ответа подала ему ее письмо и приказала самому на него отвечать. «Я думаю, эта несчастная Гарриет попытается разыскать нас, но вы, пожалуйста, ее не принимайте, потому что я решила ей отказать. Чтоб я ее принял? Нет, этот счет будьте спокойны. Я таким озорницам не потачек». Счастье для её мужа, что меня не было дома, а то я бы его сукино сына выкупал в пруду. Видишь, Софик, к чему приводит непослушание? Пример у тебя перед глазами. Братится, остановила его тётка. Не оскорбляйте слуха моей племянницы повторением этих мерзостей. Почему вы не хотите предоставить всё это дело мне? Хорошо, предоставляю, предоставляю, отвечал Сквайр. Вот миссис Вестерн, в счастье для Софии, прекратила этот разговор, распорядившись позвать портшевы. Говорит счастью, потому что, продолжись он ещё, возник бы, вероятно, новый повод для перепалки между братом и сестрой, которые отличались друг от друга только полом и воспитанием. Оба были одинаковы в вспыльчивости и упрямы, оба горячо любили Софию и оба безгранично презирали друг друга.